Глава 20. В кабинет Тора-ректора мы попали только спустя минут 15. К моему удивлению, из портала мы вышли не прямо в него, а в коридор перед дверью. «Подожди минуту». Эллур хватил меня за локоть, останавливая. «Перед тем, как мы войдем, ты должна понять одну вещь. неважно что ты чувствуешь или как привыкла себя вести, но сейчас ты Тора-кера. Что бы ни думали все вокруг, а они будут...» «Не только думать, но и тыкать тебе в это лицом, унижать и оскорблять». «То есть вести себя так же, как и ты?» — резко перебила я Эллора, вмиг вспомнив последние пару лет и наши с ним немногочисленные, но во всех смыслах болезненные встречи. «Да», — чуть помедлив, ответил и поджал губы мужчина. «Тогда плевать, они хотя бы не будут при этом пытаться затащить меня в постель», — резко выдала я, не сумев сдержаться от нахлынувших воспоминаний. «Ну и ладно». Это ему за утренние ароматы и вообще за всё. Сейчас мне очень нравилось понемногу срываться на него, припоминать все ошибки, совершённые в прошлом. Мелочно, гадко. Ну и что? Очень хотелось отомстить ему за все те месяцы, что я с ума сходила после каждого его разговора со мной. Очень по-женски. Я глубоко вздохнула, стиснула зубы и толкнула дверь рукой. Решила, что раз вести себя надо, как Тора Кера, я должна быть резкой, быстрой непримиримой и даже немного грубой. Ведь если Эллор предупредил меня об этом, а уж он-то знает этих людей, то сейчас об меня постараются вытереть ноги по максимуму. Значит, будем работать на опережение». В кабинете на пару секунд повисла тишина, а потом, словно меня там и не было, послышалось. «Это и есть та самая девчонка, что оприходовала старину Кера?» «Пф, право слово, Эллор, было бы на что смотреть». «Ни рожи, ни кожи. Хотя...» «Или она его не своим личиком взяла, а? Хаэр, ты уже проверил, как она работает?» «Нет, дружище, ты не прав. Посмотри, какие губки!» «Так и...» Закончить мужчина не успел, так как третий из этой компании мерзко заржал. Все это было сказано громко и как-то снисходительно. И, конечно, спрашивали не меня, а Эллора. Я, сжав кулаки и проглотив горький ком в горле, обратилась прямо к кузену. «Это и есть комиссия? Серьезно? Вот эти четыре озабоченных сморчка?» Мой тон был спокойным и совершенно холодным. Я уже поняла, что меня будут унижать, но не ожидала, что с порога начнут называть проституткой. «Да, мило», — ответил мне Тор ректор, не удостоив внимания спросившего. А я развернулась и внимательно осмотрела четырех присутствующих мужчин — «О, как интересно! Я знала тут всех. Благодаря Тору Аросу я имела возможность видеть их всех на представлениях и даже точно знала, что каждый из них испытывал к феерии. Ну, ладно. Я чуть прикрыла глаза, так что со стороны могло показаться, будто просто прищурилась и опустила щиты. Значит, хотите унизить меня? Легко». Выпустила свои призрачные руки и стала искать в своих резервах самые низменные чувства, принадлежащие этим торам. Ведь подобное тянется к подобному. Их отвратительные и низменные желания словно сами потянулись к хозяевам. Я выпустила их все, на ходу навешивая еще парочку сюрпризов, захваченные в каком-то грязном кабаке пару недель назад, и рассеяла их легкой дымкой вокруг стола открыла глаза и еле успела ухватить кузена за руку, покачав головой и не позволяя приблизиться к квартету, занявшему ректорский стол. Эллор с удивлением воззрелся на меня и приподнял брови, а я кивнула в сторону диванчика, делая шаг в его сторону и утягивая за собой кузена. «Идем туда, посидим, подождем», — тихо предложила я. «Что? Мила, мне надо за стол, там документы!» Кисло скривился Тор, с омерзением оглядывая собравшихся. «Успеешь, хотя я бы за него в ближайшие дни не садилась вообще», ответила я, устраиваясь на диванчике и готовясь насладиться представлением с первого ряда. «Почему?» Эл переводил хмурый взгляд с меня на мужчин и обратно на меня. мило что происходит?» «Ничего», — сделала сама честная глаза и похлопала ресницами. «Именно в этот момент послышалось слаженное... «Ах, от стола, за которым сидели высокородные!» Мы с Тором синхронно повернулись к ним, и я с удовольствием отметила, как мужчины смотрят друг на друга. Наконец, один из них подскочил на месте и, буквально за секунду, перебравшись через препятствие, по ходу скидывая со стола бумаги и пищи и принадлежности, накинулся на оппонента с горячими поцелуями. При этом его жертва особо не возражала громко мыча. Оставшиеся двое решили не отставать, исползли на пол, издавая сдавленные вздохи. Нет, я совершенно не собиралась всё это продолжать, поэтому, вцепившись в руку дёрнувшегося в сторону стола кузена, аккуратно приоткрыла щиты и развеяла наведённую над столом дымку из страсти и вожделения. Честно говоря, было противно и стыдно за свой поступок, но я почему-то решила, что это единственное, что их может задеть и не вызвать подозрения. «Я ведь совершенно не обладаю магией, и это чувствует любой, хоть немного ею одарённый. А то, что чувствовал Эллор, так это из-за мастера и его штучек, плюс моя кровь признала его, а его кровь признала мою». «Что это было, демоны всех раздери?» «Тот самый мужчина, что решил первым начать меня унижать». «Хм, Эмиус, похоже, студентки снова развлекаются», — спокойно протянул Эллор. Они что-то решили в последние дни атаковать мой кабинет. «Эллор, но это же недопустимо! Ты обязан следить за ними и за кабинетом!» «Как ты допустил подобное?» Мужчина был весь аж фиолетовым от злости и стыда. То и дело он бросал на меня ненавидящие затравленные взгляды, словно боялся поверить, что я этому стала свидетельницей. «Да я бы с удовольствием, Эмиус. Только вы устроились за моим столом, как у себя дома, даже не предложив мне стул». «В моём собственном кабинете!» Голос кузена был ровен и тих, и от этого казался ещё более пугающим. «Да, конечно, Торхайер, приносим наши извинения!» Донеслось из-под стола, и мужчина начал быстро собирать раскиданные по полу документы и раскладывать их на столе. Я лишь хмыкнула, отвернувшись к двери. мило тихо проговорила Лору, коризненно покачав головой, при этом дёрнув уголком рта, явно скрывая улыбку — в то время как вылезающий из-под стола красный как рак Тор сел обратно. Пока Эмиус собирал раскиданные по всему полу бумажки, другой мужчина откашлялся и произнес. «Торакер, позвольте вернуться к нашему делу. Не будете ли вы столь любезны ознакомиться с документами и принять наследство высокородного Торакер?» «Конечно, буду, Тор. Митас. Тор Митас», — послушно повторила я, приблизилась к столу и села в освобожденное специально для меня кресло. Мужчины усиленно краснели и поджимали губы. Уверена, что они уже просканировали меня и выяснили, что магии во мне нет ни грамма, то есть навести на них ничего подобного я не могла. На Эллора глянули лишь раз и больше не решились. Зато все вопросы были решены меньше, чем за пару часов. Подписаны все предварительно проверенные и одобренные кузеном документы». Когда мужчины покинули кабинет, я устало потерла глаза и, откинувшись на кресле, вздохнула. «Это всё? Зачем ты это сделала?» Тихий голос кузена раздался совсем рядом. Но если раньше он будоражил во мне волну сильнейших чувств, то сейчас лишь немного удивил. «Эллор, я правда не готова ни с кем играть в закулисные игры, слушать их мерзкие обвинения и слова, поливать грязью или отбиваться от нападок высокородных торов». Поэтому я сразу решила, что единственный способ их угомонить — это смутить и заставить стыдиться своих же поступков. К сожалению, стыдиться собственных слов они бы не стали, а вот собственных чувств и действий — возможно. Тем более, если свидетелем этого стану я. Да, сейчас они ненавидят меня ещё сильнее, чем раньше, но хоть не презирают и ноги вытереть не пытаются. К тому же мы сильно ускорились. Теперь я могу спокойно пойти на обед. Он скоро начнётся. «Мила, послушай меня очень внимательно. Эл сделал глубокий вдох, наверное, стараясь себя успокоить и настроить на нужный лад. Ты дала им возможность себя возненавидеть. Они не забудут то, что ты видела, и будут мстить. Плевать, лор я скоро закончу Академию и затеряюсь где-то в Королевстве. Уеду на Север». «Хорошо. Надеюсь, никто не узнает, что ты обладаешь подобными возможностями». Это будет конец для тебя. Эл, думаешь, я просто так скрывалась? Думаешь, Кер спрятал меня тут только из своей прихоти? Думаешь, мне приятно врать всем и обманывать? Я до сих пор не могу полностью открыться самым близким друзьям и... Неожиданно замолчала. Только ты знаешь всё. Вот тут я с лукавила, так как последнюю мою тайну он не знал. И как её открыть мужчине без фатальных для меня последствий я ещё не придумала. «Ну да. И то лишь потому, что ты меня теперь можешь контролировать», — фыркнул Эллор. «Элл, я никогда не поступлю так с тобой. Клянусь. А то, что произошло у тебя дома, поверь, я сама была в ужасе. Я знаю, маленькая, прости, просто...» «Не знаю. Думаю, вслух всякие глупости». Он замолчал на секунду и выдал.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 Они никогда не упускают своего. Они всегда подчиняют себе. Подминают под себя. Даже то, что мы видим, неправда. Их истинный вид другой. К тому же для темного ты никогда не станешь самым важным. Эллор замолчал, давя на меня своим серьезным взглядом. Я затихла, думая о том, что Марк никогда не давил вот так. Нет, он настаивал, заставлял делать саму, мучил на тренировках до изнеможения, матерился но никогда не принуждал. А еще очень много терпел и никогда не попрекал меня за мои выходки. Спасибо. Все, что я могла сказать. Сейчас я понимала, что с Марком надо обязательно поговорить. На чистоту. Поднялась и направилась на выход. Уже подошла к двери, когда поняла, что не могу просто так уйти. Эл, спасибо тебе. Но пойми меня. Даже если я не буду с ним, то с тобой я не буду тоже. Это никак не связано с Марком. Это связано с тем, что произошло между нами. Пойми, я влюбилась в тебя сразу, практически с первого взгляда. Но всё, что произошло потом, между нами. Как это всё происходило? Оно всё очернило, испортило. Я уже никогда не смогу довериться этому чувству между нами. Поэтому, пожалуйста, прекрати это всё. Просто будь мне другом, близким, тем, кому я могу доверять». Этого мне отчаянно не хватает. Эллор смотрел мимо меня в стену, не издавая ни звука. Когда я уже взялась за ручку двери, он вдруг дернулся, словно ожил, и произнес. «Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Ты...» Он улыбнулся, словно сейчас вернулся в далекое прошлое, вспоминая что-то теплое, радостное и солнечное. «Ты поразила меня сразу. Такая открытая, непредвзятая, чистая». Как менялись твои глаза, буквально за секунду. Все чувства на ладони. Никакого обмана и лицемерия. Я наслаждался и буквально заглатывал твои эмоции. А когда поцеловал тебя, меня словно подменили. Сейчас я вернулся к тому месту у окна, когда обнимал тебя. Но теперь понимаю, что ужасно опоздал. Ты всё та же, да и я тот же. Только весь этот... Всё это наваждение настолько отравило нас, встало между нами стеной. Я ревную. Сильно, очень сильно. Но понимаю, что потерял свой шанс. Возможно ли, что ты изменишь своё мнение и дашь нам ещё одну попытку? Не сейчас. Возможно. Нет, никогда. Тихо ответила я и всё же, решившись, вышла из кабинета. Мой путь лежал в столовую. «Отлично. До конца последнего занятия и начала обеда есть время. Успею забежать в свою комнату и посмотреть, что там». В коридоре было пусто. Я подошла к своей двери и аккуратно толкнула её. Всё пространство было по-прежнему покрыто пеплом. Я сделала шаг внутрь. Ничего не произошло. Ещё один. Так же тихо и спокойно. Осмелев, расслабилась и потопала к шкафу. Открыла дверцы. Полки были пусты. Значит, Эл забрал и это. Подняла с пола пару брошенных книг и, развернувшись, уткнулась носом в чёрную форму. «Ой, ой, Торакер!» Серьёзный тон, с которым меня передразнил молодой мужчина, никак не вязался с широкой улыбкой, озарившей его лицо. Это именно он подбадривал меня в общем зале на собрании студентов и во время представления нового ректора. Я улыбнулась в ответ, но при этом, похоже, пропустила его вопрос. а «Вам помочь?» «Что?» «Собрать вещи?» Терпеливо и спокойно повторил загонщик. «Э, «Нет, не нужно. А что вы тут делаете?» Сработал маячок на вторжение, я пришёл проверить. «Маячок? Вы что, следите за моей комнатой?» «Да, торакер ответил он серьёзно. «Так что, вам помочь «М-м-м, меня зовут Мила. Пожалуйста». «Обращайтесь ко мне по имени, а вас Эрик — Эрик?» «Верно, Тора, мило». Он вновь широко улыбнулся. «И все же...» «Нет, спасибо. Вы не могли бы оставить меня одну? Хочу спокойно собрать оставшиеся вещи». «Конечно, Тора». Он развернулся и направился к двери. Уже выйдя, остановился и перед тем, как аккуратно прикрыть дверь, добавил «Я буду тут, мило. Подожду вас». Я проследила за тем, как он закрыл дверь и опустила глаза в пол. Его следы вели только в одну сторону, в то время как мои в обе. Пожала плечами и вернулась к сбору вещей.